Глава 8. Энгард. Нет такой уловки или приема в пользовании оружием во время боя, которые мы сочли бы дурными, лишь бы они помогли отразить направленный на нас удар. Мишель де Монтень Планета Арата. Группа солдат скорым шагом двигалась по коридорам подземного комплекса, расположенного на одном из живописных островов в пределах экваториального пояса Араты. Бурная изумрудная растительность, бережно восстановленная после строительства секретного сооружения лучшими ландшафтными дизайнерами и доведенная временем до девственного состояния, надежно скрывала под своей синью одну из тайн империи. Хотя, в принципе, даже если бы кто-то посторонний и высадился сюда, то его, во-первых, сразу бы обнаружили, а во-вторых, без специального оборудования вряд ли бы у него удалось что-то здесь найти. Весь архипелаг Силикарп около тысячи циклов назад был объявлен природным заповедником, и посещать эти места могли только ученые по предварительному согласованию с множеством инстанций, которые они, конечно же, если бы и получали, то уж точно вели бы свои исследования не на этом относительно небольшом клочке заповедной суши, местом обитания уникального эндемика. Даже анализируя перемещение технических средств, обнаружить наличие комплекса было практически невозможно. Сюда никогда не прилетали летательные аппараты, не приближались корабли и малые суда, а для того, чтобы сюда попасть, необходимо было сначала приземлиться на отдаленном острове, а затем по системе скрытых подземных тоннелей, заглубленных настолько, что даже сканирование специальным геооборудованием с орбиты не могло выявить подобный трансфер. На следующем этапе следовало переместиться в тщательно загерметизированную полость, и уже затем, пройдя с десяток разнообразных систем защиты и контроля доступа, попасть в святая святых, специализированную лабораторию. Два десятка бойцов споро перемещались с купыми профессиональными движениями. Все они были облачены в однотипные черные, как смола гимбируса бронескафандры среднего класса защиты, которые обеспечивали как высокую маневренность, так и стойкость в получении разнообразного урона. В голове построения двигался достаточно высокий офицер. Его скаф отличался и выглядел явно посерьезнее. Именно он руководил всем отрядом, безошибочно размещая посредством отдачи команд в локальной, завязанной только на него тактической платформе, по маршруту своего следования бойцов в наиболее уязвимых ключевых точках, таким образом прикрывая пути отхода и контролируя весь секретный комплекс. Несмотря на то, что в данный момент мужчина обладал одним из самых высших уровней допуска, он предпочитал в данной ситуации не доверять никому. Группа двигалась достаточно быстро, не отвлекаясь ни на что, по дороге встретились всего несколько разумных существ, и все они были без лишних слов тут же обезврежены с помощью нелетальных средств поражения. Последней преградой перед целью стала мощная створка герметичного шлюза. Офицер, постоянно держащий связь с эскином секретного комплекса, ввел сложную последовательность символов личного пароля, однако этого оказалось недостаточно, и ему пришлось достать из чехла на тактическом поясе специальный физический носитель. Только приложив его к считывателю и поместив внутрь палец для забора генетического материала, массивные стержни запора разблокировались, и метровой толщины плита начала медленно раздвигаться в стороны. В закрытом состоянии щель между створками была настолько мала, что ее практически не было видно. «Приготовились», — скомандовал офицер, и как только проем оказался достаточным для того, чтобы человек в скафандре смог проникнуть внутрь, Немедленно ни секунды рванул вперед. Следом за ним цепью потянулись его подчиненные. Оказавшись по ту сторону преграды, бойцы моментально разбежались по достаточно объемному помещению специализированной высокотехнологичной биолаборатории, занимая ключевые точки. В центре находилось несколько разумных существ, о чем-то увлеченно беседующих неподалеку от изящной медицинской капсулы. Услышав посторонние звуки, Они не спеша, вальяжно повернули свои аристократичные и, надо сказать, красивые головы и бесстрастно уставились на вторгшихся людей. Не нужно было обладать особыми базами знаний по ксенологии, чтобы понять, кто это такие. Аграфы одна из старших рас Содружества, признанные лидеры в области развития целого ряда передовых технологий, в том числе биомедицинских. Офицер, ни слова не говоря, приблизился к ним, после чего послал мысленную команду встроенному скину скафандра и частично разблокировал лицевые бронепластины шлема таким образом, чтобы его лицо можно было разглядеть. «Ну и как это понимать, граф?» — поинтересовался по всей вероятности старший из ученых. «Вы осознаете, куда проникли?» «Безусловно, уважаемый доктор Алтаира», — не моргнув глазом, ответил человек. «Поэтому прошу меня понять и не препятствовать». Я выполняю свой долг, так что будьте добры. Немедленно завершите процедуру и пробудите Его Величество. Вы хоть осознаете, о чем просите? В данный момент производится очередная калибровка нейросетевой структуры Императора. Нештатное прекращение суппортаминальных воздействий на искусственные нейроны может пагубно сказаться на работоспособности установленного ему оборудования. Вы ведь в курсе того, с чем мы здесь работаем и чем конкретно в данный момент занимаемся? «Я прекрасно знаю обо всех тонкостях данной процедуры и отдаю себе отчет в своих действиях». Нервно дернул щекой мужчина, наблюдая на своем экране дополненной реальности за цифрами таймера, отсчитывающего неумолимые секунды. «Уж поверьте, они обусловлены наличием серьезной угрозы. И в данной ситуации я вынужден настаивать. Ваш уровень доступа я снизил, поэтому очень не советую даже пытаться задействовать встроенные системы обороны» предусмотрительно предупредил Арсереш, только что действительно подумавшего о подобной мере представителя империи Аграф. — На каком основании? Вы в чем-то нас подозреваете? — Что происходит? — бегло кинув взглядом бойцов рассыпавшегося по помещению отряда, деловито поинтересовался ученый. — К сожалению, я не уполномочен раскрывать вам конфиденциальную информацию, касающуюся безопасности моего сюзерена. Начинайте процедуру, мы теряем время. Холодно процедил недавно вступивший в должность глава службы безопасности Аратана. «У ваших действий будут серьезные последствия», — брезгливо бросил Аграф, понимая, что в данной ситуации он явно находится далеко не в выигрышном положении. «Не беспокойтесь, я отвечу за свои поступки в полной мере. Мы теряем время. Через сколько его можно будет транспортировать?» «Не раньше, чем через 10 минут. Некоторые процессы быстро прервать невозможно». «И учтите, нейросетевая структура и периферическое оборудование однозначно будет находиться в режиме перезагрузки», пояснил граф мысленно отдавая команду своим коллегам к началу экстренного прекращения комплекса корректирующих мероприятий. Договор об их работе над проблемой Фориал-Ансирайтиса был составлен уже достаточно давно, практически сразу после того, как в то время еще совсем юный наследник вступил на престол. С тех пор прошло уже больше 10 циклов, Император регулярно посещал этот глубоко законспирированный объект. Раньше комплекс использовался совсем для иных целей, но теперь он существовал для одной единственной задачи: помочь правителю Аратана с его криво установленной одним из ренегатов старшей расы бионейросетью. Несмотря на то, что большая часть записей об этом устройстве досталась службе безопасности империи практически сразу, Досконально выяснить, каким именно образом слились воедино примененные при ее производстве технологии удалось лишь частично. Сложность состояла в том, что безумец, осуществивший этот преступный эксперимент, по всей вероятности и сам не до конца понимал, что делает. По большей части он действовал интуитивно, проверяя на подопытных разнообразные сборки, подчас совсем уж монструозные. К счастью, та, что была установлена наследнику Конрада Ансирайтиса, функционировала достаточно стабильно. Более того, она оказалась чрезвычайно устойчивой к каким-либо внешним воздействиям. Однако чужеродные технологии периодически вступали в конфликт друг с другом, и вот именно с этой проблемой и пытались справиться одни из лучших научных умов продвинутой долгоживущей расы. Их император, на правах старшего брата, милостиво согласился оказать помощь, тем более что таким образом он получал себе максимально лояльного правителя государства Хомо, и мог в случае необходимости обратиться к нему за какой-нибудь ответной услугой, либо же пролоббировать какие-то иные интересы в содружестве, когда подобные действия не стоило афишировать. На прекращении процедуры потребовалось чуть меньше времени, чем было заявлено. Всего спустя 7 минут крышка капсулы с легким щелчком разблокировалась и плавно сдвинулась в сторону. Достаточно молодо выглядевший император Аратана практически сразу открыл глаза, но увидев в поле своего зрения, кроме привычных лиц ученых, которые работали над его проблемой человека в скафандре, он моментально подобрался и, не ожидая ничего хорошего, приготовился оказать сопротивление. Глава службы безопасности граф Марк Арсереш сделал шаг вперед, чтобы его сюзерен смог разглядеть его лицо, после чего полностью деактивировал шлем, посчитав, что так в данной ситуации будет лучше. Прошу прощения, Ваше Императорское Величество, за то, что прервал медицинские процедуры, «Однако обстоятельства требуют от меня немедленно обеспечить вашу безопасность. Прошу вас как можно быстрее надеть максимально защищенный бронекомплекты и идти со мной. Мои люди контролируют периметр, и мы сможем беспрепятственно покинуть этот комплекс». Лежащий в капсуле человек внимательно смотрел в глаза говорившего и судорожно пытался просчитать угрозу, которую чувствовал буквально нутром. К сожалению, его нейросеть не отзывалась. Такое уже случалось раньше» и он понял, что она ушла в перезагрузку, следовательно, сейчас он может рассчитывать только на собственные силы. Честно говоря, Фариал не особо доверял тому, кто заменил недавно погибшего маркиза Орлафета, хотя и согласился с его назначением на высвободившуюся должность. И тем не менее, долгое молчание в данной ситуации отнюдь не играло ему на руку, поэтому он потребовал. «У вас есть минута, чтобы объяснить мне, что происходит?» и почему мне нужно покидать максимально защищенный с точки зрения личной безопасности объект. Ваше Величество, боюсь, что в данный момент не готов адекватно ответить на ваши вопросы, но могу предоставить вам всю имеющуюся информацию, и вы сами решите, насколько мои действия оправданы. Рассказывайте. Ваше время заканчивается, — продолжил фариал и, уперевшись руками в гладкие борта медицинской капсулы, сел в ней и вперил тяжелый взгляд в новоиспеченного главу Службы безопасности Империи. Мой повелитель, 23 минуты назад связь с дворцовым комплексом была полностью утеряна. Действуя согласно разработанным ранее протоколам, я предпринял все возможные меры, дабы выяснить, почему это произошло. Моим людям удалось пробиться через системы защиты, используя аварийные резервные коды подчинения, и вытащить некоторую информацию из главного искина до того, как доступ к нему оказался окончательно отрезан. Исходя из анализа материалов, стало понятно, что на вашу основную резиденцию было совершено нападение. И, судя по всему, ваш клон оказался взят под полный ментальный контроль. Более того, все находящиеся на территории дворца, разумные, в том числе и мои сотрудники, перестали выходить на связь. Любые попытки связаться с ними потерпели неудачу. Я предпринял попытку заблокировать резиденцию, воспользовавшись экстренным протоколом. Однако у меня не получилось этого сделать. У тех, кто проник туда, оказались слишком серьезные возможности». Наши специалисты сделали вывод, что мы столкнулись с противником, обладающим мощным технологическим потенциалом. Все наши лучшие спецы не смогли справиться с вредоносным кодом, который начал распространяться после начала атаки. В данный момент большая часть ресурсов направлена на сдерживание и попытку проанализировать поведение противника. В целях обеспечения вашей личной безопасности я принял решение вывести вас с территории Араты и объявить тотальный карантин в системе. С собой взял только тех... Кому точно могу доверять, за каждого из своих бойцов я ручаюсь головой. Прошу вас не медлить, я не знаю, как быстро вирус распространится и проникнет сюда, и тогда нападавшие поймут, что ошиблись с выбором цели. Во-первых, граф, этот комплекс полностью автономен и практически не имеет связи с внешним миром. Он изначально был так спроектирован, — возразил император. Ну а во-вторых, то, что вы описываете, возможно лишь в одном случае если кому-то стали известны мои личные коды верификации. И уж поверьте, я никогда и ни с кем ими не делился. Поэтому ваши действия кажутся мне подозрительными. — На колени! — неожиданно рявкнул император и, слегка опешивший граф, на секунду замявшись, выполнил приказ, низко склонил голову и бухнул себя кулаком в грудь, выполняя ритуальный салют. — Но, император, я умоляю вас поверить мне, в противном случае мужчина медленно поднял глаза и серьезно посмотрел в невозмутимое лицо своего владыки. «Мне придется силой вывести вас отсюда. Мой священный долг — спасти вас любой ценой, и я сделаю это даже если вы попытаетесь мне помешать. Вы — центр нашего государства, его символ. Добравшись до вас каким-либо способом враг, а я убедился, что он имеет серьезное намерения, победит и сможет диктовать всем нам свою волю. «Поэтому ты и явился сюда в компании вооруженных людей в тот момент, когда я не в состоянии сам проверить твои слова?» Медленно процедил фариал «Простите, повелитель, я понимаю, как это выглядит со стороны. Но у нас слишком мало времени, чтобы ждать окончания процедуры. Если мы не поспешим, то, может быть, уже поздно. Сейчас мы еще можем сбежать и попытаться перехватить управление имперским каскадом и скинов». Главный скин под атакой, но его система защиты благодаря дублирующим протоколам, разработанным как раз на случай перехвата управления, должна какое-то время продержаться. Расчеты моих специалистов говорят именно так. «Слушай мою команду», — обратился он голосом к личному составу отряда. «Оружие убрать! На колени!» После этих слов бойцы безропотно выполнили приказ, опустили напряженно рыскающие в разные стороны стволы и повторили действия своего начальника. Молодой Ансирайтис выдержал небольшую паузу, а затем перекинул ноги через борт капсулы и мягко соскочил на пол, после чего натянул лежащий на небольшом столике, расположенном неподалеку, комбинезон, после чего надел на руку персональный искен. В данный момент именно это устройство являлось его основным способом коммуникации. Парень привык работать с ним, использовал уже очень давно. В отличие от отца, он практически никогда не расставался с этим девайсом и, несмотря на возражения советников, всегда предпочитал носить его на руке, как дань памяти погибшему другу. Именно этот наручный эскин принадлежал Джону Солу. Прибор доставили по его просьбе с Гарраны, найдя его на складах личного имущества курсантов Академии космического десанта имени флаг адмирала Сильдони. Искин считал генетический код носителя, вышел из спящего режима, и император начал ставить ему ряд первостепенных задач. Все-таки высший аристократ немного лукавил, когда разговаривал с графом, потому что связь с внешним миром у этой секретной лаборатории все-таки имелась. Как и были у него определенные возможности для взаимодействия с достаточно хитроумной государственной машиной, состоящей из миллионов всевозможных эскинов различных классов, соединенных в глобальную сеть. Теоретически, обладая определенными знаниями, кодами доступа и верифицированным генетическим материалом, Он мог из любой точки своих владений править империей, чем, собственно говоря, и занимался периодически, путешествуя. Сейчас, когда использовать нейросеть не имелось возможности, фариал принялся изучать переданную ему информацию, вернее, перепроверять ее, так как антирежу он, честно говоря, не доверял, но сбрасывать ее со счетов было категорически нельзя. Именно поэтому первым делом император активировал несколько специальных протоколов, разработанных на случай возможной утери контроля над основным управляющим скином. Пройдя проверку идентичности, благонужной последовательности символов и алгоритм действий мужчина заучил давным-давно, и убедив тем самым параноидальный искусственный интеллект системы безопасности в том, что он действительно является императором, начал задавать ряд вопросов и изучать полученные ответы. Большую часть информации Ансерайтис получал в голосовом режиме, и все присутствующие могли слышать поступающие доклады, включая аграфов. Это, конечно же, являлось не самым разумным действием. Однако в данной ситуации деваться было некуда. Судя по лицам ученых и их тревожным взглядам, представители старшей расы достаточно быстро осознали всю серьезность обстановки. Императорская резиденция действительно оказалась захвачена. Более того, Удалось получить, пусть сильно ограниченный, но все же достаточный для подтверждения этого неприятного факта визуальный ряд. Выводы из скина выглядели предельно лаконичными. Наклона императора совершил нападение Псион. Более того, скорее всего, он действовал не один, потому что практически сразу после того, как этот разумный появился в кабинете, началась словинообразная атака на основной управляющий скин. И судя по тому, что она успешно развивалась до сих пор, те, кто это спланировал, просчитали практически все. Уже давно император Аратана перестал быть тем глупым мальчиком, который взошел на престол после смерти отца, не получив должной степени необходимого уровня подготовки. Но покойный глава службы безопасности постарался сделать все для того, чтобы натаскать паренька и превратить его в настоящего правителя. Именно поэтому, как только Фариал убедился в том, что Марк ему не врет, он сделал, пожалуй, единственное разумное действие в данной ситуации активировал систему самоуничтожения правительственного комплекса. Где-то далеко, на другом конце планеты, в эту секунду без промедления вспухло огромное плазменное облако, сжигая в этом огненном аду все живое и неживое. Спекались под воздействием запредельных температур воедино и системы управления и каменной постройки, и люди, которых не могло там не быть. Но сейчас на кону стояло благополучие империи, на которую совершено вероломное нападение так что их смерть можно считать героической и оправданной. Лицо Ансерайтиса закаменело. Он понимал, что поступил ужасно, но другого пути ему не оставили. Правитель империи посмотрел в глаза так и стоящего в колено преклоненной позе мужчины и процедил. «Встаньте. Сейчас надену скафандр и пойду с вами». Глава службы безопасности поднялся на ноги. На его лице можно было легко прочитать радость. Хотя специалист его уровня, разумеется, не должен был допускать подобного, но сейчас тот действительно испытал невероятное облегчение. Силой вывозить императора с планеты ему очень не хотелось. Это означало бы для него практически стопроцентное завершение карьеры и, скорее всего, очень серьезное наказание вплоть до каторги или физического устранения. Фриал прошел к специальной стойке, в которой находился на зарядке его брониска фаграфского производства, вошел в него через раскрытую спинную часть. Загерметизировал устройство и, проверив функционал с вооружением, обратился к так и стоящим неподвижно ученым. «Когда активируется нейросеть?» — поинтересовался он, внимательно всматриваясь в их лица. «Нельзя было исключать, что и они каким бы то ни было образом замешаны в нападении. Ваше Величество, процесс перезагрузки был нештатным, поэтому я делаю ставку на приблизительно два часа задержки, но это самое большее». Возможно, система произведет перерасчет контрольных сумм быстрее, и включение произойдет раньше». «Я понял», — кивнул император. «Благодарю за работу. А вам я посоветую также покинуть это место. Ситуация не критичная, но достаточно тревожная, поэтому я бы предпочел, чтобы вы находились в безопасности». «Думаете, кто-то посмеет на нас напасть?» С легкой усмешкой поинтересовался Аграф. — Но до этого момента я тоже не думал, что кто-то осмелится на подобный шаг, — скептически ответил Ансерайтис. — Поэтому хочу, чтобы вы меня услышали. Я бы предпочел, чтобы мы впредь продолжали наше сотрудничество, поэтому будьте так добры, как можно быстрее покинуть планету, а лучше эту звездную систему. Будем считать, что у вас небольшой отпуск. — Как вам будет угодно, — не стал спорить ученый. Фриал, посчитав, что с этим вопросом он решил все, что мог, подошел к главе службы безопасности и, кивнув ему, приказал. «Выдвигаемся». Большего для графа и не требовалось. Он и так уже отсчитывал у себя в голове минуты вынужденного промедления. По его команде бойцы сопровождения собрались в один стальной кулак, в центре которого находился император, и отряд двинулся в обратный путь. Пока все шло максимально гладко, но надеяться на то, что одним ударом все проблемы оказались решены, явно не стоило. Сейчас еще оставалась надежда, что вирусная атака не успела затронуть все на планете. Ведь за это время и скин секретного комплекса, отвечающий в том числе и за транспортный узел, к которому как раз и передвигался отряд, все еще находился не под властью нападавших на резиденцию. Бойцы, осуществлявшие прикрытие по маршруту следования, вливались в группу, создавая из себя дополнительную силу с тыла. И графу удалось беспрепятственно довести фориала до тоннеля, в котором была расположена высокоскоростная электромагнитная капсула. Правда, ее внутренние объемы явно не были рассчитаны на подобное количество человек в скафандрах. Так что им пришлось набиться в нее битком. Со всех сторон императора окружили закованные в броню тела сотрудников СБС, после чего по команде Графа активировались гравитационные компенсаторы, и капсула выстрелила вперед по тоннелю, все набирая и набирая скорость. Несмотря на исправно работающее оборудование, Фариал ощутил, как его тело налилось тяжестью. Видимо, стремящийся выполнить задачу офицер снял ограничители, желая как можно быстрее преодолеть, наверное, самый сложный участок маршрута. Честно говоря, он сделал бы так и сам, тем более что скафандр в какой-то мере также компенсировал перегрузки. Капсула неслась вперед на бешеной скорости и начала замедляться лишь на подходах к конечной точке. «Приготовиться!» — скомандовал Арсереш, и его бойцы ощутимо напряглись. Как только дверь открылась, первые из них тут же высыпались наружу, занимая удобные с точки ведения огня позиции. Несколько техников, присутствующих в достаточно объемном помещении, тут же застыли на месте и подняли вверх руки, показывая, что безоружны. Следом выдвинулась еще партия. Эти на всякий случай утащили с собой посторонних, после чего граф повел императора в сторону лифтовой шахты. Ничего еще не закончилось. На любом из этих этапов можно было ожидать всего чего угодно поэтому он предпочитал честно выполнять свой долг, многократно перестраховываясь. Тут уже потребовалось перемещаться в несколько партий. Такое количество разумных попросту бы не влезло в кабину. Однако и здесь все прошло штатно. Также беспрепятственно им удалось загрузиться в достаточно небольшой корабль промежуточного класса. По Размер он находился примерно между курьером и фрегатом, около 60 метров в длину. По внешнему виду оно больше было похоже на модную яхту, чем на что-то боевое, однако это было совершенно не так. Под броневыми панелями скрывался достаточно приличный арсенал вооружений, и пусть внутри особым комфортом и не пахло, тем не менее скоростные характеристики этого зубастого суденушка позволяли ему соперничать на равных с гораздо более серьезным противником, при этом еще и вести бой. Но самое главное, что данный кораблик обладал мощной системой маскировки и использовался для выполнения очень щепетильных задач. Благо, что в этот непростой момент он оказался неподалеку, и Марку удалось без особых проблем, применив административный ресурс, забрать его в личное пользование для спасения жизни императора. Как только последний боец отряда оказался внутри, и аппараль шлюза наглухо запечаталась, где-то под потолком искусственно вырезанной в толще горных пород каверны пришли в действие мощные сервоприводы, открывающие доступ в ангар. Сверху они были надежно замаскированы под окружающий ландшафт. А в это время двигатели корабля уже оказались прогреты, и заинструктированный до дыр пилот без промедления начал взлет. Элегантная яхта поднялась над поверхностью острова, которая тут же начала принимать первоначальный вид. Управляющий ею профессионал переключил режим двигателя и свечой взмыл в небо. В этот момент граф молился всем богам Вселенной только об одном – чтобы системы планетарной обороны оказались не полностью во власти вторженцев, а действия самого фариала хоть как-то смогли притормозить процесс захвата власти, по крайней мере, административной ее части. Тридцать долгих секунд ушло на то, чтобы выбраться за границы атмосферы. Пилот, повинуясь приказу, не жалел ни технику, ни себя, никого из присутствующих. В любом случае, впоследствии можно будет устранить повреждения, посетив медицинскую капсулу, а сейчас важно было только одно — скорость. Оказавшись за пределами планеты, пилот активировал систему скрыто, и корабль исчез из поля зрения потенциальных врагов. Несмотря на то, что в самой звездной системе находилось несколько орбитальных крепостей, предназначенных для защиты тронного мира, сейчас попытка добраться туда могла означать «крах всего». Ведь если хоть в чем-то граф, совсем недавно приступивший к исполнению столь масштабных обязанностей, допустил ошибку, то их попросту уничтожит еще на подлете. Поэтому эвакуационное судно, выжимая максимум из движков, устремилось в сторону выхода на вектор прыжка к самой удобной с точки зрения безопасности транзитной системе. Дальнейший путь был уже просчитан, а бой за империю только начинался. Предстояло добраться до безопасной зоны и начинать возвращать контроль. Планета Арата. Резиденция императора. Процесс взлома разума жалкого потомка приматов не вызывал абсолютно никакого затруднения. Караген действовал грубо, немало не заботясь о последствиях для организма императора Аратана. Он нужен лишь на определенный промежуток времени. Поэтому немыслимо древний псион безжалостно вырывал из разума человека, имеющуюся в нем информацию, и заливал туда уже готовую прошивку к сожалению даже обладая всеми своими возможностями и имея способность разбивать собственный мыслительный процесс на множество потоков сознания быстро просканировать всю память было просто нереально но этого в данный момент и не требовалось к тому же основные усилия необходимо было сконцентрировать на всех остальных обывателях правительственного комплекса а их здесь имелось немало это и сотрудники аппарата императора и простые работники и гвардейцы и всем им сейчас необходимо было вложить неопределенные установки, чем, собственно говоря, гегемон и занимался. Но сейчас ему больше всего нужны были коды доступа к главному эскину, через который шло управление всей империей. Отсюда можно было диктовать свою волю всем бесчисленным разрозненным субъектам и колониям, любым силовым структурам. Для успеха всей операции необходимо было получить этот доступ как можно быстрее. Единственным владельцем данной информации однозначно мог быть только император. Конечно же, можно было поискать ее среди высокопоставленных чиновников, тех, у кого есть подобные возможности, но, во-первых, вряд ли они будут полными, а во-вторых, зачем, если вот прямо перед древним, как само время, ящером находился тот, у кого эта информация точно есть. Выделив на поиски кодов дополнительные ресурсы, Кен принялся копаться в памяти человека, выискивая по определенным маркерам то, что ему было нужно. Без сомнения, перед ним находился фориал Ансирайтис. Однако почему-то необходимые коды никак не удавалось найти. А затем в резиденции раздался сигнал тревоги, и вот это уже стало неожиданностью, хотя к чему-то подобному гегемон был готов. Насколько решить проблему не получилось, поэтому Абсолют буквально растворился в пространстве, ковыряясь в разумах всех, до кого только мог дотянуться. И он таки смог найти несколько человек, через которых можно было осуществить частичный доступ в систему. Вот тут уже в ход пошли заранее разработанные боевые алгоритмы взлома. Вирус проник в заблокированную и считающуюся практически неприступной систему и начал распространяться, захватывая все большее и большее количество кластеров. Нельзя сказать, что главный скин не сопротивлялся. Он даже успел отправить тревожный сигнал в службу безопасности, однако вскоре эта возможность оказалась отрезана, и искусственный мозг остался один на один с агрессором. Он дисциплинированно попытался применить все доступные ему способы защиты, однако не встроенные в помещение системы вооружений, ни боевые дроиды, отправленные на устранение угрозы, так и не смогли ничего добиться. Они оказались аннигилированы еще на дальних подступах к кабинету императора. А между тем процесс захвата империи продолжался своим чередом, и в какой-то момент гегемон горделиво возрадовался, довольный тем, что его план начал приносить свои плоды. Вирусу все-таки удалось распространиться за пределы планеты. Однако в какой-то момент откуда-то изнутри, из самой сути естества Абсолюта как будто повеяло холодом, и он почувствовал приближение опасности пока еще неясный но совершенно четкий сигнал, настойчиво требовал внимания, и гегемон попытался выяснить его источник. Но в этот момент, сразу во множестве мест, он зафиксировал колоссальное напряжение энергии, и ему хватило ума, чтобы инстинктивно, на всякий случай закрывшись всевозможными щитами, телепортироваться подальше от эпицентра опасности, буквально за долю секунды до того, как весь комплекс утонул в плазменной вспышке. Следующим скачком рептилоид оказался уже ближе, на всякий случай выбрав точкой для переноса область в верхних слоях атмосферы в непосредственной близости от резиденции, на которую он совсем недавно напал. Отсюда, с высоты 8 километров, он без особого труда смог разглядеть затухающий очаг взрыва размером почти в километры и понял, что первоначальный план придется серьезно перерабатывать. Комплекс вместе с Императором уничтожен как и основные мощности главного эскина, а это очень неприятно. Вряд ли бы то, что случилось в этом месте, смогло бы навредить Абсолюту. Однако то, что являлось его целью, такой способностью явно не обладало. Теперь оставалось ждать, пока вирус распространится как можно дальше, но и при таком раскладе изящного решения уже не получится. О случившемся очень быстро узнают. Скрыть такое невозможно. Среди приближенных к власти начнется борьба за нее, так уж устроены разумные существа, а следовательно, его попытка вмешательства приведет лишь к рассекречиванию собственной роли в этом событии, а на данный момент это явно является лишним. Каракен в подобных ситуациях умел принимать быстрые, а самое главное, верные решения. Именно поэтому он предпочел ретироваться. Попытку можно было признать неудачной, но и полностью провальной она не была. У него практически получилось, просто в следующий раз он будет действовать несколько осмотрительнее. Я щер сконцентрировался и, нащупав в пространстве столичную планету Гегемонии Ануа, телепортировался туда, а затем прямиком в свой дворец, материализовавшись в зале познания. Вот рейдера Арес. Оказавшись в рубке Ареса, Бор смотрелся. Здесь уже находились все члены экипажа, за исключением доктора Селима. В глазах каждого из присутствующих читался немой вопрос, что на этот раз случилось. В последнее время проблем вокруг возникало столько, что ждать можно было всего чего угодно. Итак, ребята, сразу к делу, не стал тянуть винт. Мы получили сигнал от Дэвики Такс. У нее ожидаемо возникли трудности, скорее всего, ей все-таки не удалось выполнить задуманное. Так что летим выручать. А я ведь ее предупреждал. Ухмыльнулся Сайрус. Ну вот что стоило желтопузику просто послушать умного мужчину. А сейчас она, скорее всего, уже в лапах у службы безопасности содружества. И нас там, скорее всего, будут ждать их сотрудники. За это можешь не переживать, отмахнулся командир Ареса. Где бы ее ни задержали, мы залезем прямо туда и вывернем их всех наизнанку. Что-то ты какой-то слишком агрессивно настроенный. Слегка надув губки, процедила Агата, вызвав тем самым злорадную ухмылку на лице Джона. Он уже в достаточной степени пришел в себя и вернулся к своему прежнему душевному состоянию. «Не будем терять времени», — не стал спорить с подругой и что-то ей доказывать винт. «По местам. Перемещаемся в точку, откуда поступил сигнал, сразу под полями маскировки. На всякий случай режим мерцания не выключать». «Ведем непрерывное сканирование окружающего пространства, при любой опасности совершаем каскад перемещений. На месте разберемся, что к чему. Погнали!» Не успел Бор занять свое место, как рейдер, покрытый бронированной оболочкой, созданной из остатков какого-то диковинного обитателя безграничных космических пространств иной реальности, оказался в той самой звездной системе, где буквально несколько минут назад глава Черного Синдиката, госпожа Лю Фуэр, сняла с пальца пленницы «Кольцо», активировав при этом спрятанный в него маячок. Практически сразу Искин начал выдавать уточненные данные о месте нахождения крохотного устройства. Его сигнал исходил из достаточно большой по размеру космической станции, однозначно являющейся мощным транспортным хабом. Судя по полученным данным, только разумных существ внутри находилось больше 300 тысяч, хотя эти показатели постоянно менялись, ведь разнообразные корабли шныряли туда-сюда. Трафик здесь был действительно внушительным. Сам рейдер, несколько раз сменив местонахождение в пространстве, выбирая для этого самые спокойные с навигационной точки зрения места, полностью проверил систему и подготовил множество вариантов применения своих тактических систем. «Честно говоря, я думал, что она где-то на территории Аграфов», глядя на звездную карту, проговорил Дак. «Не обязательно», — возразил Сайрус. «Безопасники могли захватить ее где угодно, перевести сюда и держать тут в ожидании попутного рейса или по каким-то иным причинам. Их офисы можно найти везде, почти на каждой станции у этой конторы есть свои люди. И наверняка какие-нибудь арендованные помещения для прикрытия». «М -м, «Тоже верно», — согласился старик, почесав макушку. «Так как будем ее вытаскивать?» «Все просто», — пожал плечами Винт. «Пойду туда, зайду по-тихому». Заберу девочку и вместе с ней вернемся назад. Думаю, после таких приключений она в следующий раз точно подумает о том, стоит ли добиваться правды там, где ее по определению нет. «Не надо ходить туда одному», — попросила Агата. «Вдруг это ловушка? Мы же не знаем, что нас там может ждать. У нее вообще давно могли из головы вытащить всю информацию, и сейчас хотят нас захватить». «Это вряд ли», — скептически пожал плечами бывший диетарх. Я сделал так, чтобы этого не случилось. Да и рисковать вами смысла не вижу. ха знаешь, старина, — вставил Джон. А какой тогда у нас смысл? Ну вот если ты все будешь делать сам, я вот чувствую себя каким-то ненужным придатком, блять, аппендицит какой-то гнойный. Я, конечно, понимаю, ты там, псион и все такое, но я со скуки сдохну, если не смогу периодически в чем-то подобном участвовать. Адреналина мне не хватает, понимаешь? Так что ты как хочешь, но я иду с тобой. — Ну вот, уже пошли ультиматумы. — Это что, бунт на корабле? — усмехнулся Винт, понимая, что в словах товарища раскрылось то, что в нем накипело. — Хозяин, мы тоже пойдем с вами, — безапелляционно заявил Аргун, синхронно сделав шаг вперед вместе со своим братом. Обычно по тревоге они находились на летной палубе в ожидании команды на вылет в рубках штурмовых ботов, однако сейчас наравне со всеми молча изучали поступающую информацию. Вы ведь понимаете, что при таком раскладе мне придется беспокоиться еще и за вас. Вот ну что они могут мне сделать? Вы ведь сами неоднократно говорили, что на любое действие можно найти противодействие. По крайней мере, Дэн именно так интерпретировал мне вашу фразу. «На каждую хитрую жопу найдется хер с винтом». «Да?» — удивился землянин. «Я тебе действительно так говорил?» «Что-то не припомню». «Так точно, господин Винт», — подтвердил скин «В моих логах хранится информация о семи подобных задокументированных случаях». А, «Ну, может быть», — не стал спорить командир Рейдер. «Будем считать это просветительской деятельностью и внедрением русского языка в инопланетный разум». Дослушав фразу, Джон расхохотался, а когда, наконец-то, выдохся, с трудом смог выдавить из себя. «Командир, да в тебе замполит, помер в страшных муках». «Отставить смеху Ёчки до да пиздахахоньки!» Не остался в долгу Бор. «Ладно, бедолаги, три минуты на сборы, потом прыгаем поближе к станции, телепортируемся на внешнюю обшивку. Дэн, отведешь корабль подальше и следишь за развитием событий, а мы уже там на месте разберемся. Трехмерная проекция объекта у нас имеется. Всем загрузить, кто еще этого не сделал. Оружие подобрать комбинированное, постараемся вообще никого не убивать, нам конфликты особо ни к чему, да и карму портить не хочется». Я вообще планировал просто заявиться по-тихому на место и, забрав девчонку, так же незаметно свалить. Но вдруг там будет что-то интересное. Как только отведенное на подготовку время вышло, Ибор внимательно осмотрел вооружившихся до зубов товарищей, сразу же закатил глаза вверх и пробубнил. Ну и куда вы в таком виде собрались? Хотите устроить тотальный геноцид в отдельно выбранном уголке Вселенной? Эти слова относились в первую очередь... Скару, за спиной которого виднелась стильная часть тяжелого пехотного плазмера, предназначенного для нанесения повреждений на дальних дистанциях по бронированной технике противника. Это на всякий случай, вступился за брата Аргун. Особо не мешает и им не обязательно пользоваться, но если вдруг нас там действительно ждут, то эта малышка сможет уравновесить практически любые шансы. Да уж, эта бандура сможет, уважительно покачал головой Джон, прекрасно знающий возможности этого оружия. Тяжелые десантники в его отряде использовали нечто подобное, нанося страшные по силе удара. ладно, черт с вами», — махнул рукой командир рейдера. «Но использовать в самом крайнем случае только с моего разрешения». «Как прикажете, хозяин», — улыбнулся Ватах, обрадованный тем, что ему разрешили оставить мощную игрушку. На всякий случай Бор проинструктировал Дэна по поводу нескольких вариантов развития ситуации, и попросил доктора Селима находиться в готовности к немедленной помощи пострадавшим, ну и на всякий пожарный дал команду держать под рукой десяток боевых дроидов. Все-таки списывать со счетов противника не стоило. Как только все было готово, землянин последним загерметизировал шлем скафандра и отдал команду на телепортацию. Четверка бойцов спустя долю мгновения растаяла без следа, переместившись на достаточно неплохо освещенную внешнюю поверхность пустотного объекта в хитросплетении коридоров которого ждала их помощи желтокожая девушка.